Он бестелесен. Образы, которые он принимает, разумеется, галлюцинаторны. Может, психолог, сведущий в этнологии антропологии, смог бы объяснить, почему тибетский демон столь сильно отличается от нигерийского или румынского? У Эми мелькнула мысль, что ей следовало бы записывать все это, но эта мысль исчезла так же быстро, как появилась. Лучше направить ее по более прямому руслу из одного уха в другое, и все же я хотела слушать дальше. Вы говорите, что демоны бестелесны, являются только в галлюцинациях? Как же можете доказать их существование, если вы их не видите? Любой из нас видит их присутствие в людях, которые ими одержимы. К своему удивлению эми не нашла в себе сил улыбнуться в ответ на эту реплику. Ее не беспокоило, что она находится... Поздно вечером в гостиничном номере чужого города с едва знакомым человеком, который выглядит так, словно сошел с страниц комикса ужасов. А вот Дан Стейбл, мягко говоря, пребывал в явном беспокойстве. Но и это ее не тревожило. Ее тревожила собственная реакция на то, о чем они говорили. Все это суеверие, конечно. Она это знала, об этом говорил здравый смысл. Ее разум соглашался с этим, но за пределами здравого смысла, на уровне подсознания, что-то шевелилось. — И как же люди становятся одержимыми? — спросила она. Данстейл пожал плечами. — Зло — это заразная болезнь. Вирус поражает тело, когда иммунитет ослаблен. — Зло ищет возможность завладеет нами в нашем сознании и нашей душе...» Я Именно хмурился. «Вы говорите о гипнозе?» «Это никак не связано с внушением. Одержимость использует ситуации, предполагающие утрату сознания, такие как наркоз, ночной кошмар, обострение маниакально-депрессивного психоза, наркотическое или алкогольное опьянение. Его тик не прекращался...» Казалось бы, он подмигивает ей в свете, стоявшей на столе ламп Разумеется, легче всего. Человек поддается этому во время эмоциональных пиков, при вспышках гнева, приступах истерии, разгар сексуального или религиозного возбуждения. Эми поймала себя на том, что улыбается. Я знаю людей, которые сочли бы оскорбительными два последних примера. — Я знаю многих людей, которые считают меня полным безумцем, — сказал он, — но я воспринимаю это как издержку своей профессии. Эмми покачала головой. — Вы сказали, что демонологии студенты. Теперь вы утверждаете, что то, чем вы занимаетесь, в вашей профессии. Вы имеете в охоту за призраками или поиски ведьм? Моргания Эрика Данстейло превратилась в знак согласия. Да, да, охоту и поиски, но только после этого начинается настоящая работа. И что же это? Экзорцизм. В его хриплом голосе прозвучали какие-то странные нотки. Вот оно начинается, сказала про себя Эми и бросила на него быстрый взгляд. Но «Ну, я думала, что акт... Экзорцизм может осуществляться только служителями церкви, посвященными в таинство обряда. — Точно такие же настроения царят и в семинарии, — Данстейл вздохнул. — Меня исключили, когда узнали, что я практикую сам, — он пожал плечами, — и с тех пор я все делаю сам. К счастью, несколько лет назад родители оставив мне скромное наследство, поэтому я более-менее свободен жить так, как мне нравится. И поскольку мне было отказано в посвящении в духовный сан, я считаю себя вправе действовать так, как считаю нужным, без оглядки на кого бы то ни было, благочестив он или нет. Эми подождала, когда он в очередной раз моргнет, а затем спросила, когда вы пытались проникнуть в дом Бейтса и вас схватили, вы как раз собирались действовать? — Этот дом окружен аурой зла, я это чувствую. Он с торжественным видом смотрел на нее из-за толстых стекол своих очков. Там скрывается смерть. И снова Эми ощутил какой-то импульс из глубин собственного подсознания, как будто что-то внутри нее инстинктивно.